Хорхе Дон В 1963 году балет 20 века во главе с Морисом Бижаром приехал с гастролями в Буэнос-Айрес. Выступление этой труппы буквально перевернуло жизнь 16-летнего юноши, занимавшегося балетом в студии аргентинской танцовщицы советского происхождения Марии Фукс. Это был Хорхе Дон. Он принял участие в мастер-классе балета XX века, после которого подошел к Бижару и спросил, не может ли тот взять его в свой коллектив. Разумеется, Бижар ответил отказом, увидев перед собой еще совсем зеленого юнца. Он и представить себе не мог, что Дон решится отправиться в Брюссель вслед за трупой. «У Хорхи не было денег», но он у кого-то взял взаймы и купил палубный билет на пароход. Когда Дон появился на пороге брюссельского офиса Бижара с чемоданчиком в руках, Морису ничего не оставалось, как принять его в труппу. Вскоре начинавший с кардобалета юноша стал звездой не только бижаровской труппы, но и мирового балета. Ранимый и впечатлительный Дон Был похож на большого ребенка. Я относился к нему с симпатией, и это было взаимно. Когда труп побежара приехала с гастролями в Москву, я привел Хорхе к нам домой и познакомил с мамой. Он, в свою очередь, познакомил меня со своей семьей, жившей в Аргентине. У Хорхи было двое старших братьев, один из которых работал в нашем театре-осветителем, И сестра-близняшка Делия, похожая на Донна, как две капли воды, но при этом далеко не красавица. Судьба ее сложилась несчастливо. Нервные расстройства, которыми страдала Делия, и постоянная потребность в помощи психиатров помешали ей реализоваться и в личной жизни, и в творческой, хотя, как и Хорхе, она начинала заниматься балетом у них была очень забавная мама по имени Роза Итович. Хорхи она обожала. Будучи хлебосольной и гостеприимной хозяйкой, Роза привечала всех друзей своего сына, окружала вниманием каждого гостя. Довольно долгое время она прожила в Бельгии, на бульваре Лемони, в доме, где на всех этажах обитали артисты балета и двери в квартирах не запирались никогда. Тут надо заметить, что за годы пребывания в Брюсселе Роза так и не выучила французский, из-за чего с ней однажды произошел анекдотичный случай. Как-то раз человек постучался в дверь и, поскольку было незаперто заперто, вошел. Будучи в полной уверенности, что в гости заглянул один из друзей Хорхе, Роза пригласила незнакомца пройти в квартиру. Тот заговорил по-французски, продолжая стоять в дверях. Радушная хозяйка, разумеется, не поняла ни слова и практически силком затащила растерявшегося мужчину на кухню. Приговаривая, что Хорхе вот-вот вернется, усадила его за стол и поставила перед ним тарелку супа. Он все время что-то лепетал, порывался встать и уйти, но не тут-то было. Голодным от розы еще никто не уходил. В конце концов, домой вернулся Хорхе и, увидев гостя, спросил, «Мама, а кто это?» «Это к тебе», — ответила Роза. Поговорив с человеком по-французски, Хорхе выяснил, что бедолага просто-напросто ошибся адресом. Дон был неизменной музой Бижара на протяжении ни одного десятилетия. Не просто танцовщиком, воплощавшим задумку хореографа, а настоящим соавтором. Этот юный красавец — Цариолом пшеничных волос вдохновлял Бижара, подсказывал ему какие-то решения, поражал красотой, работоспособностью и чувственностью. Морис даже позволил Донну, первому из мужчин, станцевать болеро, главная партия в котором была придумана им как женская. Это случилось после выступления Майи в Брюсселе, где она с огромным успехом исполняла этот балет. Хорхе пришел к Бижару и заявил «Я хочу танцевать болеро». И тот разрешил. Это был 1979 год. В первой редакции «Болеро» с Доном Бижар поставил вокруг него женщин в длинных черных юбках. Это была откровенная неудача, и от идеи отказались, вернув мужской кардебалет. Хорхе танцевал гипнотически, буквально завораживая публику. В 1978 году Бижар поставил балет «Леда», в котором Дон танцевал с Майей. В сюжете объединились две древние легенды — греческая о леди и лебеде и японская о юном рыбаке, влюбившемся в прекрасную птицу. Майя с большой симпатией относилась к Дону, но она привыкла к сильным и мужественным партнерам, таким как Фадеичев, Лиепа, Годунов — А чувственность и чувствительность Хорхи были ей чужды. Он со своей ранимостью мог запросто в слезах убежать с репетиции и запереться в уборной. В свою очередь Майя раздражала Донна взрывным характером и нетерпимостью. И хотя открытых конфликтов между ними я не помню, всегда чувствовалось, что они скорее терпят друг друга. Уезжая надолго из Бельгии, Бижар оставлял бразды правления Донну, назначенному в 1976 году художественным директором труппы «Балет 20 века». Через несколько лет Морис придумал ему руководство балетной труппы в городе Виши, где Хорхе мог реализовать себя в качестве хореографа. Но тот не был организатором, не имел задатков руководителя, не предпринимал попыток что-то поставить, а главное, не желал покидать сцену даже в 40 лет. Немалых душевных сил стоил ему конкурсный отбор в будущую труппу. Из 750 кандидатов следовало выбрать только 20 человек. Дон был в отчаянии из-за того, что должен отказывать всем этим молодым ребятам. Он не справлялся с трупой и административными обязанностями, переживал один нервный срыв за другим и в конечном счете вернулся в Лозанну, где после переезда из Бельгии базировался балет XX века. Вернулся, уже будучи серьезно больным. У него обнаружили СПИД. Болезнь изменила Донна и внутренне, и внешне. Помню, когда во время класса я дотрагивался до него, чтобы поправить ему бедро или руку, чувствовал, что он буквально тает на глазах. Родной брат Хорхе Рикардо, служивший у нас осветителем, рассказывал, что у него сердце обливалось кровью, когда он видел, как тяжело тому бывает закончить танец. Особенно болеро, с которым Дон не желал расставаться. В подобные моменты Рикардо нарочно манипулировал прожекторами, чтобы таким образом хоть как-то отвлечь внимание публики от хорхи и дать ему перевести дыхание. Одним из последних появлений Донна как танцовщика стал номер «Бандонеон». Это аргентинский музыкальный инструмент с кнопками для игры с двух сторон. На сцену выходил бандонеонист, который аккомпанировал Донну, танцевавшему аргентинское танго. Это было начало 1992 года, а в конце года Хорхе не стало. Совершенно раздавленный смертью близкого человека Бижар напишет в своей книге «Смерть Донна — это смерть человека, которого я любил, смерть великого танцовщика и смерть эпохи. Часть моего псевдо-я умерла вместе с Донном».